«Сны!» Лабош тем временем заснул под кустом на опушке. Когда кробат разбудил его, он спросил, протирая глаза. «Нашел!» «Что?» «Да нож!» «Ах, да, вот он!» Кробат вынул нож, выдвинул лезвие. Оно было черным. «Нужно почистить как следует, а потом смазать. Лучше всего собачьим жиром. Так я и сделаю».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 Мельник обязательно что-то заподозрит. Тогда пивуньи тоже грозит беда. Он порылся в кармане. Вдруг найдется уголек. Но нет, он и сам знал напрасная надежда. «Быстрей! Быстрей! Побежали!» спохватился Юра. «А то нам достанется!» Когда выходили из леса, сильный порыв ветра сорвал шапку свитка из крабата. И тут же хлынул ливень. Промокшие до нитки явились они на мельницу. Мастер был раздражен, ожидал их с нетерпением. Они согнулись под Воловьим Ермом, получили пощечины. — А где, черт подери, ваш знак? — Да вот же он, — удивился Юра, ткнув себя пальцем в лоб. — Там его нет, — взревел мастер.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 Ликуя, он подбросил над головой мешок зерном. «Эй, вы! Глядите, какой я сильный!» Остаток дня отдыхали, пели, танцевали, рассказывали разные истории, все больше про пумхута. Андруш, подвыпив, произнес речь о том, какие прекрасные парни у нас здесь на мельнице. Да и вообще все подмастеря, славные ребята, а всех мастеров надо гнать к черту. «Или, может, кто против?»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 И все же в стороне. Пока парни пели, смеялись, произносили речи, он думал о пивуньи. Вспоминал, как они встретились, разговаривали. Припоминал каждое ее слово, движение, каждый взгляд. Не заметил, как и время прошло. Воспоминание прерывал Лобош, усевшийся рядом. «Хочу тебя спросить». Вид у Лобоша был озабоченный. «Что?» Карабат с трудом вернулся к действительности. Андруш такое говорил, и Сташка тоже, если дойдет до мастера. Это же пустая болтовня, неужели не понимаешь? А мельник-то, мельник, если ему улышка донесет, что будет? Ничего, ровным счетом ничего. Не может быть, ты и сам этому не веришь. Разве он такое простит?»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 Несколько раз ему снилось одно и то же. Будто они идут с пивуньей, не то по лесу, не то по саду. Лето, тепло. На пивуньи светлое платье. Проходят под высокими дуплистыми деревьями. Крабат обнял ее за плечи, платок съехал у нее с головы. Он чувствует щекой легкий завиток. Хочет, чтобы она остановилась. Посмотрела на него. Тогда он увидит ее лицо.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 Они установили жернов у стены и принялись углублять желоба. Когда Сташка пошел поточить свой инструмент, явился Лышка с ворохом пустых мешков. Крабат заметил его, лишь когда тот рот раскрыл. Лышка вообще имел привычку подкрадываться. «Но...» — начал он, подмигнув. «Как ее зовут? Она блондинка или брюнетка?» «Кто?»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 Держась за руки, они побежали обратно под сень деревьев. Крик ястреба, пронзительный, резкий, ножом полоснул по сердцу. И он проснулся. Вечером мастер вызвал Карабата к себе. Стоя перед ним, ощущая на себе его взгляд, Карабат почуял недоброе. «Хочу с тобой поговорить». Мастер сидел в кресле с каменным лицом, скрестив на груди руки. Судья, да и только. Ты знаешь, я жду от тебя многого, акробат. Ты преуспел в тайной науке. Однако в последнее время меня одолевают сомнения. Могу ли я тебе доверять? У тебя появились тайны. Ты что-то от меня скрываешь. Может, лучше, если ты сам, без принуждения, все мне расскажешь, не вынуждая меня выяснять. Скажи прямо, что тебя беспокоит. Подумаем вместе. Еще есть время. Крабат ни минуты не помедлил с ответом. Мне нечего сказать тебе, мастер. В самом деле нечего? Нет. Тогда иди, но потом пожалеешь. В синях его ждал Юра. Он потянул его за собой на кухню, запер дверь. У меня тут кое-что есть для тебя, Карабат.